Олег Дивов, «Боги войны». Младшему лейтенанту Санне Малешкина приказали спрятаться где-нибудь и не отсвечивать. Он так и сделал. Спрятался где-нибудь и не отсвечивал. А потом решил на всякий случай еще и не возникать. Когда Саня вдруг понадобился, комбат долго не мог до него докричаться. «Альха! ха Я за сна!» «Да куда же ты запропастился, посмертный герой, мать твою за ногу?» Малешкин не отзывался. Ему все это надоело. Но только вчера, когда взбесились танкисты, Саня понял, кому надоело по-настоящему. А нынче, словно в ответ на их дикую выходку, настало затишье. Врага не видно, куда двигаться непонятно. Впервые за войну. Оставалось сидеть и ждать, что дальше будет. А вдруг все без толпы и кошмар начнется по-новому? Или случится какой-нибудь окончательный, последний кошмар? Вчера, 22 июня 2010 года, усиленная танковая рота полковника Дея пошла в наступление. 34 взрывели и лих рванули вперед. Первый взвод, назначенный в разведку воин, наткнулся на встречную разведку немцев, проскочил сквозь нее без единого выстрела, ловко увернулся от артиллерийского залпа в борт, выскочил на вражескую базу и принялся по ней кататься, закладывая крутые виражи и поля во все стороны, и даже иногда в кого-то попадая. Вторые и третьи взводы поначалу действовали согласно намеченному плану на асимметричный охват противника, но вдруг заскучали. Через пару минут выяснилось, что воевать некому. Все разбежались по кустам ловить немецкую артиллерию, немало не заботясь общей задачей и атаки. И только приданная роте батарея СУ-100 лейтенанта Беззубцева повела себя более-менее разумно. Оценив обстановку, комбат счел за лучшее рассредоточиться и затаиться вокруг своей базы, а то мало ли, вдруг-то приедет. Рассредоточиться у самоходов вылезло, а затаиться нету. Машина Теленкова просто не двинулась с места, делая вид, что это все ей не касается. Зимин упал за ближайший куст, и там пропал. Чебничка-то видел и ерзал, говоря, что здесь он плохо замаскирован, а вот там будет гораздо лучше, а вам там еще лучше. Когда он проехал мимо комбата в пятый раз, тот крикнул, что у него сейчас голова закружится. Малешкин, у которого действительно начала кружиться голова, нашел удобный тупичок, загнал в него задом, сказал наводчику поставить пушку напрямую, Если враг за каким-то чертом сунется, убивать. А сам сполз на пол, приткнулся в углу и закрыл глаза. Посреди карты стоял одинокий КВ полковника ДР. Мимо него туда-сюда носились ошалевшие немцы. Управление боем было безнадежно потеряно. А сегодня вдруг не случилось боя. Пока что. «Я сосна!» «Ну, чего он мне сделает?» спросил Малешкину серой темноты бронекорпуса. «Ну, чего он мне сделает?» «Да ничего!» отозвалась темнота голосом заряжающего Пянкина. «Ну, вообще... не хорошо так, лейтенант. Люди беспокоятся». «Люди! Здесь людей нет!» сказал наводчик Домешек. «Я, например, не встречал». «А мы?» – удивился Бянкин. «Так кто «мы»? Тебя хотя бы потрогать можно. А вот, например, комбат – это какая-то ерунда, данная нам в ощущение. Бесплотный дух, бубнящий на радиоволне». «Мы же увидели». «Мало ли, что же тут видели». «Дурак ты, Мишка», – сказал Бянкин. «Не отрицаю», – легко согласился Домешек. «Был бы умный, бил бы сейчас холодное пиво на Дерибасовской, не загибался кто с вами». «Вот от тебя зависело, что». «Тоже верно». Опять согласился Домешек. С тех пор, как началась война, ничего уже от меня не зависело. Подумал и добавил. А вот с тех пор, как меня убило... Хм... Вы что зависит? Удивительный парадокс. Я вам сейчас по этому поводу расскажу один старый еврейский анекдот. Ольха, я сосна сна! Натрывался комбат. Еще немного и у меня уши завянут, решил Малешкин и нажал клавишу приема. «Сосна, Яйка!» Несколько мгновений компакт просто тяжело дышал у него в наушниках, а затем подчеркнуто ласково осведомился. «Что с вами, сансаныч Опять воевать надоело?» «Жить надоело», — честно ответил Малешкин. «Не могу больше. Устал. Прием». «Ты мне это брось, посмертный герой!» — сказал Беззубцев. он напугал!» Я уже хотел подъехать тебя подтолкнуть немного, что очнулся. Видишь кого-нибудь? Прием. Никого, только наших. Прием. Вот и никто не видит. Короче, старший приказал стоять пока. Ясно? Прием. привет так стою. Хорошо стою. они не мимо пойдут, и больше некуда сунуться. Малешкин выпалил это машинальные тут вспомнил, что ему надоело воевать и надоело жить. Оборвал себя на полусловие и сухо закончил. Прием. Но они тоже не дураки, сказал комбат Би узкое место, там и будут ждать засады Поэтому ты не увлекайся Если сможешь выпустить одного-двух на меня Привей следующего И уходи на запасное, пока не накрыли Вдруг у них опять в тылу голубицы Положите снаряд на крышу Не хочу, вырвалось у Малешкина Хватит Чего? Вас понял, свой зубу процедил Малешкин И отключился Не дури, Сан Саныч «Миролюбил», — попросил комбат. стоишь и жди!» Малешкин выдернул фишку переговорного устройства из гнезда. «Сам видишь, новая карта», — сказал комбат. И противник, как сквозь землю, провалился. «Не время сейчас дурить!» «Что угодно может случиться!» «Ты же сам этого больше всех хотел!» «Очень тебя прошу!» Малешкин сорвал с головы шельмофон и, не глядя, уронил его под ноги. «Здесь это было можно!» Вол в машине чистенький, весь мир вокруг чистенький, и там сам, словно только из бани. Малешкин здесь набрался привычек, немыслимых к обычной самоходной жизни. Люк головой сам распахнулся и встал на стопор, и два Малешкина его толкнул. Саня высунулся наружу и посмотрел назад. Там все было как обычно. На корме машины сидел маленький солдатик-пехотинец, в большой непоростушенеле и вел наблюдение за тылом. В были холмы, и посматривать туда стоило. Саня по опыту знал, что там ничего нет, там конец света, край земли. И маленький солдатик это понимал. Но сейчас роту выбросила на незнакомую карту, и правильно комбат говорит, что угодно может случиться. Внезапный прорыв немцев из-за границы карты, например... Удар с воздуха, которого еще ни разу не было и не предвидится, но когда-то он ведь должен быть. Пускай тебе сто раз жихт надоело, умирать все равно больно. «Громыхало!» – позвал Саня. «Вверх, поглядывай!» «Гитцы не летают!» – сказал громахала не оборачиваясь. «И чего?» – удивился Саня. «Они тут никогда не летают!» Из соседнего люка выбрался до уселся на броню и сказал. «Не нравится мне все это, лейтенант!» «Что-то будет!» «Возможно, мы допрыгались! Громыхало, следи за воздухом!» «Птицы не летает повторил Громыхало. «Значит, и самолеты не полетят!» «Ишь ты, философ!» — сказал Домешек. «Здесь еще грузовики не ездят, и люди не ходят!» Громыхало чуть повернулся внутри шинели, которую надел в накидку и уставился на наводчика. Остроносый, с маленькими глазками, он в своем несуразно большом омбундировании, да еще при здороведном ППШ, смотрелся по Денельсе смешно, когда бы все вокруг не было так грустно. «Я хожу», — сказал Громыхало. Малешки на домешек переглянулись. «Давно?» — спросил наводчик. «Покажи, — потребовал Саня». Громыхало выбрался из шинели, подхватил автомат, Легко боком сполз с машины и отошел на несколько шагов в сторону. Малешки наш попверхнулся. Ему вдруг захотелось крикнуть «Назад!» И он едва удержал себя. Домешек глядел на солдата во все глаза и молчал. Саня нагнулся в машину и крикнул «Эд, сюда!» «Кромыхайло ходить может!» «Ну и пускай идет!» Куда подальше донеслось из носового отсека ели вы мне хуже горькой реньки с вашими выкрутасами!» «Вчера Мишка говорит, да прыгались мы!» «А как ловят нам за вчерашние «Совсем ты упал духом, щербак», — сказал сами «Смотри, все самое интересное пропустишь!» Наверх высунулся Бянкин. Поглядел на Громыхало и спросил, «И что нам с этого толку?» «Не знаю пока», — напряженно сказал Саня. «Мишка!» Можешь слезть? Не могу, сказал Домешек, не отрывая глаз от солдата. Боюсь. Вот ты мне как-то боязно. Громыхало отошел еще на несколько шагов. Попробовал ковырнуться по боку, не получилось. Было очень странно видеть, как он ходит по тролине, применая не травинки. Будто улица под ногами, сказал Громыхало. Ровно, а не скользко Как асфальт? Спросил Домешек Не знаю Я асфальт не видел А ну дайте я Сказал Бянкин и решительно полез с машины Саня весь сжался Внутри от непонятного страха Рядом тяжело задышал Домешек Бянкин уже встал одной ногой на гусеницу И вдруг располстался по борту Лицо его исказилось Саня еще ни разу не видел своего заряжающего таким ошарашенным. Как любой опытный вояка, Бянкин был всегда осторожен, но назвать его боязливым не повернулся бы язык. А тут заряжающий явно перетрусил, да еще и напугался собственного испуга. Домешек схватил Бянкина за руку и втащил его обратно на машину. Заряжающий повалился на спину и так остался лежать, глядя выпученными глазами в плоское небо. «Что вы себе? Придавило?» – участливо спросил домешек. Бянкин неловко ткнул себя пальцем в грудь, показывая, где придавило. Еще немного полежал недовольно ворча забрался в люк. Похоже, ему было стыдно за свою слабость. Громыхало прошел чуть вперед, густиком за которыми пряталась самоходка, и осторожно потрогал ближайшую ветку. Потом схватил и дернул. Ост даже не шелохнулся. «Как железный!» — хрикнул солдат. «Но не железный! Сюда иди!» — позвал Саня. Громыхал, а послушно вернулся к машине. «Значит так, — сказал Саня строго, — пойдешь в разведку. Да не пугайся ты. Не вперед, назад пойдешь. Видишь те холмы Попробуй для начала забраться наверх и посмотреть, что там. Если сможешь, иди так далеко, как сможешь». «Достой ты, не лезь! Миша, бросим шинель!» Малешкин поймал себя на том, что опасается. Солдат поднимется за шинелью обратно на машину и не сможет вновь с нее спуститься. «Да не бойтесь, товарищ лейтенант!» – сказал Громыхалов. «Я сколько раз уже слезал ходил!» «А че молчал?» – упрекнул его Домешек. «Думал, вы тоже так умеете!» «Ага, умеем! Пока не ходим!» Разозлился наводчик и швырнул в солдата шинелью. «Думал он! Микелеш, ты такой взялся!» «Из-под мышек!» — привычно буркнул Громыхало, понимая, что он чего-то сделал не так, ничего именно не понимая. «Кто на тебя?» — только и сказал Домешек, скрываясь в люте. «Ну так я пошел!» — спросил Громыхало. «Погоди!» — донеслось снизу. «Лейтенант, не пускай его! Сейчас я...» «Ты давно так ходишь?» – спросил Саня. «Не очень», – признался Громыхалов. «Где-то на той неделе меня с брони скинула вы едете. Я за вами бегом, а до того я и не знал». Саня почесал затылки «На той неделе – это значит больше семи боев назад. В принято бой считать за день, просто для удобства. Тут многое принято считать за привычное, хотя оно только похоже». Как саму роту полковник, да и обозвал ротой. Ладно, подумал Саня. Что у нас было на той неделе? Да ничего особенного. На войне, как на войне. Надо сказать, на той неделе славный гвардейский экипаж Малешкина очень даже неплохо воевал, потому что комбат попросил. Не приказал, не потребовал, именно по-человечески попросил бросить валять дурака ради полковника, ради всех наших. И был очень убедителен. А уж до того Саня похулиганил изрядно. Появился Домешек с сумкой, примерился было кинуть ее в Громыхале, но передумал положил на самый край брони. Гранаты возьми! Только взрыватели привинти сразу! Наводчик подтолкнул сумку, то сползла по борту, Громыхала ее подхватил. «Да зачем?» — сказал он, вешали сумку на плечо. «Мало ли!» — объяснил Домешек. «Иди... — кромахало, — сказал Саня. — Только осторожно. Помни, мы очень на тебя надеемся. — Ты у нас один такой, — добавил наводчик. Маленький солдат приосанялся, заверил, что все сделает как надо и бодро зашагал в сторону холмов, копаясь на ходу в сумке. — Не взорвался бы, балбес, — пробромахал Домишек. — Зачем ему гранаты дал? — проявил заботу по кого он будет? В танки!» Он смело подобрался к борту машины и уселся с от ноги вниз. «Привыкать буду! Иди сюда, лейтенант!» Малешкин осторожно сел рядом. показалось неуютно, но терпимо. Внизу была трава, как нарисованная, Впереди густые, ненастоящие, сверху небо, словно картонное, позади холмы и уходящие в их сторону крошечная фигурка. Новая карта. А присмотреться все как раньше, только нет противника. А вдруг, подумал Саня, немцам тоже надоело. лейтенант Малешкин погиб нелепо и несправедливо. Иногда война так делает, чтобы люди не забывали кто тут хозяйка. В тот день танковый полк ДС Хода взял колодню и закрепился в деревне, поджидая оставшую пехоту. Немец вяло подстреливал из минометов, поэтому экипажи самохода кусились обидать в машинах. Война дырочку нашла. Осколок улетел в приоткрытый люк механика водителя и чекнул Малешкина по горлу. Саня помнил, как это было. Мгновенный ожог, и вдруг отнялись руки-ноги. И он взлетает, недоуменно разглядывая сверху младшего лейтенанта Малешкина, уронившего голову на грудь и тянущихся к нему перепуганных ребят. «Да вы чё? Да я же вот он!» – хотел сказать Саня. Но его потащило выше, выше, сквозь броню, и под ним уже была его машина, и освобожденные деревни, и поля, и леса. И вдруг распахнулась вся родная страна от края до края. И он еще успел подумать, какая это красота, и позавидовать летчикам. И уже понятно было, что лететь ему так до самого-самого неба, вернее, до самых-самых небес, и начнется там нечто совершенно новое, И сам Саня Малешкин был уже другой, а предстояло ему стать вообще совсем другим, и казалось все это невероятно увлекательным, и по ребятам он не скучал, твердо зная, что их свой срок ждет такое же удивительное путешествие. И тут будто оборвалась ниточка, тянувшая освобожденную душу вверх. Вокруг Саня схлопнулась пустота и тьма, и во внезапном мгновенном прозрении ему открылось, что он какой-то неправильный не такой как все не настоящий дальше вверх ему входу нет а обогло ледяным холодом саня вскрикнул рванулся но пустота и тьма держали к цепко и он в вопли от безысходности и страха наве и здесь за что неужели это ад неужели он такой пустой вечное одиночество и тут его так саданула лбок панораму что искры посыпались из глаз. Саня проморгался, обложил по матери Щербака, устроился ловчеев в своей башенке, высмотрел удобную позицию, приказал механику взять левее. Впереди тридцать четверки слегка замерзлись, будто случайно подставляя немцам фланг, и зверобои только ждали, когда враг на это клюнет. Никакой командирской башенки Сани раньше не полагалось. Он воевал у нас у 85 но сейчас в сотый чувствовал себя как дома. И очень радовался, что была у него хорошая машина. А теперь замечательная. Да, окажись, у него такая в антопой когда они с ребятами завалили пару настоящих Т-6, а не того, что обычно принимают за тигры. Ох, они бы там наколошматили. Су-100 было просто чудо. Мало того, что в ней замечательно работала связь, и Саня теперь слышал все переговоры внутри подразделения. Но главное, каким-то волшебным образом перед твоими глазами маячила карта, на которой обозначались наши и немцы, и если кто из наших заметил врага, сразу видели его и все остальные. А как легко стало управлять экипажем, не успеешь захотеть, а ребята уже сделали. а том, что все это бред... Морок, страшный сон. У Малешкина появилось время подумать только, когда его снова убило. Т-4 выскочил сбоку и влепил болванку в упор. До этого мгновения Саня ни о чем не размышлял. Он просто дрался, убиваясь с боем. Старался драться как можно лучше и чувствовал себя прекрасно. Но тут рванула боеукладка... И гвардейский экипаж младшего лейтенанта Малешкина разнесла в клочки, размазала кровавыми пятнами по обломкам брони. Господи, как это было больно! Саня даже закричать не мог. В секунды осталась от на только крючечная точка его сознания, ошеломленная запредельной смертной мукой. И снова он взлетел над полем боя, только не воспарил легко, а швырнула его вверх грубый властно неведомая жестокая сила. И все-таки он успел сквозь боль удивиться. Самоходка внизу чадила, понурро опустив пушку, а ведь, казалось, машину должно было срывом разложить на запасные части. Полет был недолгим. Едва по цене разверзнулась вся картина боя до границ карты, как свет померк, и Малешкина поглотила знакомая ледяная тьма. Но теперь вот чудо! Он в отме страдал не один. «Ну чё это лейтенант?» — сказал знакомый голос. «Кончай ныть! Мы с тобой, и всем хреново!» ребята вы здесь?» «А ты как думал? Погубил на свой любимый полковник?» У Советского Союза полковник Дей был танкистом еще в Испанскую, знал военное дело прекрасное и таскал за собой самоходчиков в атаки не от хорошей жизни. 193-й отдельный танковый полк был настолько потрепан, что буквально одна дополнительная машина, способная двигаться и стрелять, могла решить исход боя, склонив чашу весов на нашу сторону. Как и получилось, в Антополь-Боярке куда-нибудь неопытный Саня Малешкин Малешкин заехал случайно по молодой глупости и чистому везению утеряв связь, проворонив отступление наших, вырвавшись вперед по флангу, прикрытому дымом от горящих машин. В итоге именно Саня с одной единственной самоходкой навел в себе такого шороху, что немцы обалдели, дрогнули и, когда наши все силы навалились, побежали. Хотя первую атаку отбили играючи. Ведь долбал младший лейтенант Малешкин никого не будь, отборную фашистскую сволочь, у которой пушки были лучшие прицелы и броня. Против Сани дрались настоящие тигры, в которых сидели эсэсовцы из дивизии Тотенков. Может, не очень хорошие танкисты, зато отчаянно смелые душегубы. И вот с этими головорезами Саня провернул штуку особо ценную, когда взять противника можно только в лоб. Расочившись в одиночку с краю, он немцев отвлек на себя и крепко удивил. Так удивил, что фашистские наводчики с шикарной цейсовской оптикой даже ни разу в него не попали. А в Саня их за это на два танка наказал. А пока немцы соображали, что за черт ородует у них на фланге, наши таки двинули им в лоб и пол. И полковник Дэй тогда заявил, если б не Малешкин, Бог знает, чем бы все это кончилось. И виноват представить Малешкина герою, а экипаж — кардинал. И комбат без зубцев подумал, только никому не сказал, что теперь его батареи точно конец. успешные боевые работы на картах надо было постигать самое что ни на есть самоходную науку стать незаметным, подвижным и метким осваивать собственно то самое, чему Малешки научили ради обыкновенной войны но едва Саня с ребятами уронил вниз, новую машину экипаж мигом встрел его охватила горячка боя, как и всю батарею и всю роту словно полковнику когда ее опять поставили задачу выбить немцев любой ценой да побыстрее Танки рванули вперед, будто носки педалины. Самоходки неслись следом. Малешкина накрыла неописуемым счастьем. Себя, не помню, он наслаждался всем этим. Неукротимым движением стальной лавины, рокотом дизелей. Даже звонкий лязг гусениц, который танкисты, и самоходы терпеть не могли звучал. Тут, на карте, музыкой накрыло счастьем а потом накрыло 15 сантиметрами по голове. Малешкин удачно встал, удачно выцарил панцира, зашип его с одного выстрела, довернул на следующего, и тут хумель, только ждавший, когда кто из наших засветится, положил Саня фугаску на крышу. По ощущениям, самоходка просто развалилась, и вместе с ней развалился младший лейтенант Малешкин. Господи, как было больно! когда немного и отпустило и холодной темноты проскрепил зубами домешек. Лейтенант, тут нафига? Я ведь сказал тебе, что мы не успеваем взять второго. Он уходил за скалу раньше, чем осень зарядит. И что ты ждал, стоя на месте, пока нас прихлопнул? Я хотел отойти, сказал Малешкин. Я все видел. Просто не смог почему-то. В следующий раз смоги — только сказал Домешек. — он будет следующий. — Готов поспорить, — сказал наводчик. — Готов поспорить это наказание нам очень надолго. По нашей. — не Понимай, как хочешь, Мишка, не в вере дело. Тут совсем другое. — Я еще не до конца понял, но обязательно разберусь. — По-твоему, мы не Мы не в аду. «Дураки-то!» – сказал Пенкин. Бой, в котором Малешкин заработал представление везде звезде, прошел для полка в целом очень удачно. И никто старался не вспоминать потеряли на ровном месте Пашку Теленкова. Сгорел вместе с экипажем. Потому и погибся на ровном месте. Как было приказано, Теленков шел в 100 метрах за танками Дэя. Поддерживал их, что называется, огненным маневром. И остальные машины батареи также шли головой вперед на смерть. И на месте Теленкова, которому Тигр закатал болванку в слабое место, лег механика водителя, мог оказаться кто угодно. Не сегодня, так завтра, если и дальше ходить в лобовые атаки. А придется, ведь я свой приказ. Немца гнать, пока бежит, и полковник будет гнать, пока сам не упадет. Вопрос был не в том, когда придет твое время гореть, а сколько вообще батарея продержится и то уцелеет, когда не останется машина. Вот что заботило комбата Беззубцева. И вот почему нелепый гибель Саши Малешкина словно ударила его под дыхом. Только-только этот малыш почувствовал себя командиром и Беззубцев уже готовился внимательно следить за ним, поддерживать, вовремя счел ты чтобы не зарвался и не пропал. А тут война сама решила, что сами хватит. Это было до того несправедливо, что суровый по натуре комбат едва не расплакался. И даже полковник Бейт, великий воин, не щадивший ни себя, ни своих бойцов на мгновение показался растерянным, когда ему доложили о смерти Малешкина. Любить Дэви за это больше комбат не стал, но увидеть нечто живое в человеке, который рано или поздно тебя подведет под монастырь, было хотя бы занятно. это совсем грустно помирать, зная, что ты загнулся по велению существа, не только лязгающего голосом, как гусеничный трак, но и одушевленного примерно в той же стельнике. Полковник хотел посадить на машину Малешкина одного из безлошадных лейтенантов-танкистов, но Беззубцев его опередил своей властью, назначив командиром расчета Домешика. Наводчик был, конечно, недоволен, но это никого не волновало. Полковнику комбат хмуро сообщил, что у самоходов артиллерийская специфика и антонкиста не будет никакого долга, а сержант Домешек – бывалый вояка с подготовкой едва лет не офицерской. Что бывалого вояку погнали из офицерского училища за раздолбайство, если честно, за упорное нежелание становиться командиром, знали в батарее все. Ну, покантовался человек в тылу после госпиталя. С кем не бывает что домешек сам танкист просто в прямиком и встретить четверки тоже было известно. Об этих интригующих подробностях комбат докладывать не стал. Они полковника не касались. Комбату не нужны были чужаки на батарее и все тут. Жить батареей без Зубцева оставалось всего ничего. Пару дней буквально. 31 декабря 1943 года, когда обе воюющие стороны потихоньку готовились к негласному короткому перемирию в районе полуночи, измученный полковник, третий месяц не вылезавший из танка и сам чудом живой, задумал испортить немцам праздник. Танкисты сидели в редком лесочке и из последних сил говыряли землю, чтобы струкнуться вокруг печек в ямах под машинами. Тем временем немец жировал хорошо сохранившиеся деревни, еще имел наглость ведь те вести оттуда беспокоящий огонь. Взять деревню прямо сегодня приказа сверху не было. Действуйте, сказали, по обстановке. Понимаем ваше стесненное обстоятельство. Но тут поневоле сам захочешь поменяться с противником местами. Вот сейчас, пока еще светло, выгнать Ганса на мороз. И пускай там бродит. К ночи только очухается, а ось до следующего года назад не сунется Беззубцеву это затея не понравилось с самого начала. Полк остановился в лесу не из любви к природе. Чтобы нормально двигаться вперед, не хватало боеприпасов, топлива, пехоты, а главное элементарных человеческих сил. 193-й отдельный танковый мог отчасток от называться полком только на бумаге, которая все стерпит, и держался на честном слове Выявить немца из деревни еще сумеем, чисто из вредности. А вот если дальше дело пойдет наперекосяк, резервов уже никаких. А на войне что угодно может пойти наперекосяк в любой момент. Тут-то нас хвостят. Но лезть под машину и встречать там Новый год с печкой в обнимку комбату тоже не улыбалась. Когда ему сказали, что никто на этот раз не гонит самоходов в атаку, а напротив их задача скрытно уйти на фланг работать почти не высовываясь из леса по заранее разведанным целям, а потом уже по всем, кто без Беззубцев прямо удивился. Атака не задалась с самого начала. Едва наши двинулись, повалил густой снег, да такой, что аж стемнело. Если мы ни черта не видим, то немцам и того хуже решил, да и знай, погонял своих». Обе стороны почти одновременно открыли беспорядочную пальбу в молоко, имевшую чисто психологический смысл. Немцы все больше дурели, наши все больше зверели. Да и очень надеялся на такой эффект, потому и приказал, не считаясь с пустой траты боекомплекта, вести массированный огонь схода. полны вперед и побольше шума, упнемся, разберемся. На важность стрельбы схода обращал внимание танкистов сам верховный главнокомандующий, который в наведении шухер кое-что понимал. Единственным, кто точно знал, куда стрелять, был Беззубцев. Однако и его батарея, в свою очередь, выглядела для немцев единственной маломальски понятной мишенью. По ней сразу начал садить Ванюша, но быстро заглох. Немцы не озаботились перетащить миномет, а он у Беззубцева стоял в списке целей номером первым. Отстрелявшись, батарея ушла на запасную позицию и там замерла, безуспешно пытаясь выудить из танкистов хоть какие-то свежие целеуказания. Вору было выбираться из лесу и ползти к деревне. Но там творилось черти что. 34 уже ходили у немцев по головам, а орудийная пальба становилась только злее. Кто же знал, что именно тогда, когда нам это было совсем не надо, в деревню вперлась колонна немецкой бронетехники. Танкистам Дэя да, оставалось только развивать успех, не сходя с места. Куда ни стрельни, отовсюду лезет противник. А дистанции такие, что разница в бронепробиваемости не играет роли. Лишь бы снарядов хватило. Самым трудным в круговерте неразберихи было не поубивать своих. Безукцева позвали на подмогу, когда он уже весь исвертелся. И лезть в деревне, не поймись, какого края было неразумно, и сидеть дальше в лесу глупо. Комбат вывел машины на поле, и тут же в батарею едва не врезались две пантеры, ехавшие в деревни и сослику слепу заплутавшие. Будь столкновения лобовыми, еще бабушка надвое сказала бы, у кого сегодня праздник. Тут же домешек, увидав перед собой какую-то непонятную черную кучу, садонул бы в нее болванкой, не раздумывая, а потом хоть трибунал. Но танки зашли откуда не ждали, сбоку по широкой дуге. Там их вроде бы заметили, но вроде бы приняли за наших, и вроде бы доложили, мол, кто-то мимо ковыляет, но вроде бы доложили непонятно кому. Немцы, точно зная, что друзей у них здесь нет, едва наткнулись на батарею, разбираться не стали, достойная ли это цель, а принялись слупить самоходкам в борт на пределе скорострельности. И за какие-то полминуты сожгли всех напрочь, никто даже не выпрыгнул. Ледяная тьма ждала артиллеристов, а во тьме ее ждало много такого, чего они не хотели признать. Дима на карты в другой компании, он бы долго не мог понять, что тут, к чему, да и не хотел бы. Носился бы, стрелял, побеждал и погибал. Саня еще не навоевался, ему только-только предстояло войти во вкус настоящей боевой работы. И вдруг такие волшебные условия, знай себе, пей, фашиста, допустим, не дуй. Красота, тепло, уютно, чисто. После выстрела никакого задымления в машине. Есть не хочется, курить не хочется, ничего не хочется. Только воевать. Одна неприятность. Даже успешный бой завершался прыжком во тьму. Просто если тебя не убили, это было не больно. Но претерпеться к ожиданию нового боя во тьме оказалось можно. Тем более в хорошей компании. Как раз компания и растрясла Асаню, заставила очнуться. Домешек, Дямкин и Щербак навоевались с земной жизнью, мягко говоря, до отрыжки И там-то они готовы были идти до Берлина, но здесь... Здесь больше всего беспокоили два вопроса. Куда их, собственно, угораздило, и какая чертовщина с ними на картах творится? А самым главным и жутком, что они за выродки такие, которым места нет ни на небесах, говорили редко полунамеками и шепотом. Сначала надо разобраться, в чем вообще дело. Щербаку очень не нравилось, что стоит ему попасть за рычаги, как он превращается в безмозглый придаток машины. Домешек прилипал к панораме, Бянкин, знай себе, китал снаряды в пушку. У них не было ни секунды передышки, ни мгновения задуматься. «Они просто воевали!» да ведь «Надо воевать! Наши же дерутся!» — сказал Саня. «Это правильно!» — согласился Домешек. «Но я как-то привык воевать своим умом. И ты, лейтенант, тоже. Одно дело приказ, совсем другое, как мы его выполним». Саня вспомнил, как его заклинило на ровном месте, когда надо было отъехать хотя бы метров на двадцать, и призадумался. В следующем бою они попытались самую малость оглядеться трезвым глазом и начать действовать осознанно. Получалось не очень. Попав на карту, экипаж будто пьянел. Там все было хорошо, все было как надо. Только во тьме все было плохо. Прошло, наверное, с полсотни боев, прежде чем Малешкин пересилил нестерпимое желание поехать вон туда и отдал приказ двигаться в другую сторону, где позиция была очевидно лучше. Щербак очень хотел его послушаться, но не сумел. Руки не подчинились, сказал он потом. Машина покатилась именно туда, куда настойчиво указывала невидимая стрелка в саниной голове. И там самоходку немедленно прихлопнули. Это оказалось последней каплей. В следующем бою Домешек, скрипя зубами и временами кусая себя за кулак, пролез к Щербаку и попытался схватиться за рычаги. Механик такого прямого указания на свою слабость не вынес. То ли за рычаг, то ли за он дал по тормозам, и самоходка замерла. «Ребята!» – заорал Щербак. «Я смог!» Тут их сожгли, и этот болевой шок окончательно выслабил экипажа. В начале следующего боя Бянкин открыл верхний люк и высунулся наружу. И вдруг захохотал. «Мишка!» – позвал он. «Ты только посмотри!» Домешек выставил наверх голову и тоже заржал. «Что у вас там?» – спросил Саня. Он уже взялся за защёлку своего люка, но было как-то боязно. Мало ли чего ребята смеются. Может, им смешно, а тебе покажется страшно. А бояться младшему лейтенанту Малешкину надоело. страха он наелся, кто сыграл. Не поверишь, что там у нас, лейтенант! Громыхало у нас там! Чего громыхало? Ну, вот такое громыхало! Из деревни Подмышки Пензенской области! Малешкин выпрыгнул из люка будто на пружине. Когда горят, это не всегда так выскакивают. Здравствуйте, товарищ лейтенант! обрадовано приветствовал его маленький солдатик. Откуда он тут? Саня обернулся к домешеку. «Проси чего полегче, лейтенант!» «Давно здесь сижу!» — сообщил Громыхало. «А ты почему там?» — Саня ткнул пальцем в небо. «С нами не говоришь!» «А а это где?» — удивился Громыхало и посмотрел вверх. И тут, наконец-то, вся компания как следует догляделась по сторонам. Через оптику и смотровые щели этот мир выглядел немного странно, а сейчас... Чистыми глазами видно было, он и настоящий словно его нарисовали. Нарисовали прекрасно, ярко, четко, достоверно. Красиво сделали. В наушниках у Сани бубнил комбат и толкал в затылок неведомый местный кукловод, повелитель марионеток. это так настойчиво, что руки невольно подергивались, но малюшкину впервые было все равно. Кино! только и сказал Бенкин, провожая взглядом уходящую вперед батарею. «Ено!» – Дамешек кивнул. «И немцы!» Громыхалый сидел на корме машины, как приклеенный... Когда в самоходку попадала ничего особенного не чувствовал, только дергался поначалу, а потом вообще привык. Никуда он после гибели машины не возносился, а так и торчал на обугленной броне, пока зверобоя не китал на следующую карту, где он становился вдруг новеньким и опять шел в бой. Шолдат пытался достучаться прикладом в люки, но те оказались заперты, и никто изнутри не отзывался. Еще немного и громыхал усвихнулся бы от тоски и одиночества. Он был уверен, что угодил в преисподнюю. «Не дури!» – посоветовал Бянкин. «Мы за правое дело сражались, там в аду не место!» «Может, до того но грешили?» – буркнул солдат. «Война все списала!» – до Домешек. «Тогда где мы?» – спросил Саня. «Если мы не в аду, получается это такой специальный рай для танкистов?» «Ну и вот чертовой бабушки такой рай!» – крикнул из машины Щербак. «Каждому воздастся по вере его!» – напомнил домешек и подмигнул Саня. «Да я!» – крикнул был Ищербак и умолк. Задумался. «Вот дураки-то!» – сказал Бянкин и полез обратно в машину. «Ты сам-то понял, что сказал Мишка?» – спросил Саня, чувствуя, как покрывается холодным потом. «Хотя мертвые вроде не потеют, но ощущение было именно такое». Ну, лейтенант, ты же первый был против религиозной постановки вопроса. Сам говорил здесь что-то другое. И поминая по этому поводу еще один анекдот. Приходит Абрам в синагогу. А если поверить, вырвалось Юсаня. Вот оно. Что я видел в жизни, кроме войны? И во что верил? Я победить хотел фашистов. Только боялся, что меня с машины снимут, вот каждую минуту боялся. Да я на войне по-настоящему всего день прожил, и тут меня срезало. Один бой, и готов садим Олешкина. Когда мне было в себя поверить? Ну вот какая вера, такой рай, недоделанный, игрушечный. Наводчик глядел на саня усталыми грустными глазами. Не бойся, лейтенанты. «Это все вообще не по правде», — сказал наконец. «Почему?» «Потому что... Иногда я вспоминаю, как ты погиб. И вдруг вижу, что все не так. Я прекрасно помню, что ты остался жив, здоров, это меня убил». «Как тебя воткнул, Саня?» «Почему тебя?» «На войне, как на войне, лейтенант!» Дамешек криво усметнулся. «Только дело было не зимой, а летом. Та же самая история. Мы проскочили в деревню по краю поля, под прикрытием дыма, и бежал перед машиной, потому что Щербак растерялся. Все в точности, но летом. И мы сожгли два тигра. Второй успел перебить нам гусеницу. Машина на заднем ходу разулась. Мы залегли вокруг нее, отстреливались. А потом Громыхрало сцепился в рукопашную с немцем, который вылез из-за хаты с Фаустом. Я побежал на помощь, убил немца и... Тут меня с пулемета очень больно. Подождал, все так же устал, глядя на Саню, и добавил. Вы меня очень хорошо похоронили, спасибо, я был тронут. Честное слово. Хорошие, Мишки, досталась земля, пробасил из машины Пямкин. Мягкая, прошептал Саня. На глаза навернулись слезы. Малешкин шмыгнул носом и отвернулся. Через несколько дней Сане удалось поговорить с Пашкой Теленковым. Не обменяться данными, а именно по-человечески поговорить. Их самоходки как раз стали рядом с засадом и так остались стоять. Теленков чувствовал себя терпимо, просто устал от всего этого. Он еще не пробовал выснуться из машины, но, к счастью, уже научился владеть собой и подчинил экипаж. В разговоре открылось нечто странное. Во-первых, Пашка своего экипажа не знал. Это оказались какие-то совершенно новые для него люди. Во-вторых, не люди вроде. Послушные, но бесчувственные куклы с пустыми глазами. Теленков на войне навидался трупов, так эти и мертвецов не были похожи. Куклы и куклы... И, слава богу, все лучше с игрушечным экипажем, чем с неупокойным. «Я их крестил поначалу», — сказал Пашка, смеясь. «Перекрещу их, что будет, а им хоть бы хны». Насчет идеи рая для танкистов Теленков высказался нецензурно, но признавать себя в аду тоже не хотел. «Прочистили чеслык, а?» — подсказал Домешек хитрощурясь. Идею чистилища Теленков ответ Это заведение ему представлялось чем-то вроде запасного полка Ладно, вылезай, сказал Малешкин Посмотрим на тебя Ничего не бойся, мы рядом В земной жизни он не стал бы так запросто командовать Что Теленкову делать, чего не бояться Но прежнего Саня Малешкина уже не было В командирской башенке открылся люк Высунулась голова Ого! сказал Теленков с соседней машины ему дружно помахали руками Теленков огляделся снова сказал Ого! тут заметил крымыхала и вылупил глаза а это что? спросил он это наш десантник крымыхала объяснил Домешек его никто не звал он как-то сам прилип сидел на броне черт знает сколько боев подряд бедняга сказал Теленков я бы помер да мы и так померли обрадовал его Саня. «Чего ж теперь волноваться?» «Это понятно!» Пашка слегка поморщился. «Я в переносном смысле! Делать-то что будем?» «Пока не знаю», честно признался Саня. «А наши дерутся!» Вдалеке грохотал бой. Наши прорвались к немецкой базе. «Семена сошли Пашка дернулся было назад в машину и машина дёрнулась вместе с ним. Да погоди ты, ну сожгли, сожгли, сколько он уже горел? Сто раз. Тоже верно согласился теленков Просто неудобно как-то. Ты устал воевать, ты да, о госпитале мечтал. что теперь здесь суетишься? Не устал я, просто чувствовал, вот-вот убьют, одеваться некуда, объяснил Теренков. Нервишки разгулялись, вот я не о том, как хорошо в госпитале. «Отсюда точно деваться некуда», — сказал Саня. «Ну и воевать не обязательно Эх, ты не слышишь, как нас с тобой капот матом кроет!» «Прекрасно слышь, ну и что?» «Пашка, тут все неправильное, не ненастоящее». «И сами мы какие-то ненастоящие», не настоящие вернул Домешек. Келенков поглядел на него очень внимательно. «Поэтому нас и в рай не пускают», — высказал Домешек, то о чем все побаривались говорить». «Да чего там? Для нас даже в аду места нет! Бабушкины сказки!» Теленков отмокнулся. «Все равно здесь война, не в правду!» – убежденно сказал Саня. «Да я и спрашиваю, делать-то чего? Давай ее похерим для начала витрикрушечную войну. Наплевать, кто в нее играет, бог или дьявол. Похерим, а там видно будет!» Теленков пожал плечами. «Толку-то!» «А вдруг, если мы упрёмся, игрушка сломается!» – ляпнул Домешек. «Вот дураки-то!» – сказал Бянкин с неким даже восхищением.